Рынок. Виталий. Москва, 1993 год. С Мансуром впервые мы встретились в 1993 году. Он стал нашей крышей. И скажу прямо, для меня и моих партнеров начался кошмар. Но этому предшествовало создание нашей коммерческой структуры – рынка. Все началось как обычно. Как-то в начале января один из моих приятелей, с которым мы учились в институте – Костя – Позвонил мне и предложил встретиться по одному очень важному делу. До этого момента жизнь моя проходила стандартно для советского человека. Родился, учился в школе, закончил, поступил в технический вуз. К 25 годам окончил его и устроился по распределению в один из НИИ. Нас было трое друзей. Я, Егор и Костя. Все мы работали вместе. Конечно, зарплата там была невысокая. Ее еле хватало на жизнь». Двое из нас, Кости и я, были женаты. Глядя, как хорошая жизнь идет в стороне от нас, мы очень беспокоились. Хотелось жить лучше. А что же в этом противоестественного? Это нормальная потребность любого человека. Мы после работы частенько собирались и раздумывали, какое бы дело нам открыть. И вот позвонил Кости. В этот же вечер мы встретились в холостяцкой квартире Егора. «Ребята», – обратился Костя к нам, – «я недавно проезжал мимо лужников» и мне в голову пришла фантастическая мысль. «И какая же?» – спросил я. «Виталий, погоди, не перебивай меня!» – продолжал Костя. «Ребята, давайте откроем вещевой рынок!» «Вещевой рынок? А зачем он нам нужен? Я еще не понимал». «Да ты что! Затраты минимальные. Создаешь торговые места, сдаешь их в аренду челнокам и другим торговцам, получаешь от них свои бабки. Я тут посчитал, прикинул приблизительную плату служников». И он протянул мне листок. Я увидел записанные там фантастические цифры. «Откуда ты это взял?» «Все просто. Я поинтересовался у одного продавца, сколько стоит аренда места, и произвел соответствующие расчеты. Не зря же я учился математике», объяснил Кости. «А где мы такой рынок откроем? И кто нам даст это сделать?» спросил я. «А вот тут вся надежда на нашего друга Егора», сказал Костя. Я в недоумении посмотрел на него. «При чем тут Егор?» Егор тоже удивился. «А я-то тут при чем?» спросил он Костю. «Что я могу сделать?» «У тебя же дядя, неоднократный чемпион в прошлом, выступал то ли за «Динамо», то ли за «ЦСКА». Он борцом был, так?» «Да, так», сказал Егор. «Так вот, он заслуженный мастер спорта, и если он обратится к руководству своего спортивного общества, чтобы на их территории открыли вещевой рынок, соответственно, мы подпишем договор». «Часть прибыли будем отдавать на развитие спорта и на нужды общества. Как ты думаешь, пройдет такой вариант?» Егор пожал плечами. «Я не знаю, согласится ли дядя?» «Что значит согласиться? Его нужно обязательно уговорить. Ты понимаешь, что перед нами открывается путь в будущее? Понимаешь, какие деньги мы можем там заработать? Или ты всю жизнь собираешься сидеть на мизерном окладе и слушать идиотские проекты нашего начальника?» Сказал Костя. Последнее предложение вернуло нас к действительности. Я уже говорил, существовать на зарплату, которую мы получали в нашем НИИ, было невозможно. Все, кто мог, давно оттуда ушли. Но работа в коммерческой структуре в качестве наемного служащего также не прельщала нас. В любой момент такая структура могла развалиться. Бывали случаи, когда сотрудников просто-напросто кидали. Руководитель набирал средства, а затем неожиданно исчезал, прихватив все с собой. Народ же оставался ни с чем. Создавать же свою структуру. Для этого нужно было найти в бизнесе еще не занятую нишу. А такого мы еще не видели. Тут же рынок. Вроде бы нереальная, фантастическая идея. Но с другой стороны, размышлял я, если все продумать, все как раз очень реально. Ну что, начинаем? Я уже сделал кое-какие расчеты, продолжал Костя. Он достал бумаги. Вот бизнес-план. Что необходимо сделать вначале? Какие затраты предстоят в первое время?» «И большие затраты?» – спросил я. «Не очень. Нам всем троим нужно будет сброситься. Мы же будем совладельцами этого вещевого рынка. Поэтому вот первоначальные цифры, сколько нам нужно вложить». Егор сразу замотал головой. «У меня нет таких денег. Погоди. В конце концов, можно одолжить у кого-то». Стал уговаривать его Костя. Видно было, что он вошел в азарт. «Хорошо». Сказал я, просмотрев бумаги. «Ты все сделал правильно, но ты не решил один важный вопрос». «Какой вопрос?» Посмотрел на меня Костя. «В отношении нашей крыши, бандитов. Мы же должны пригласить каких-то бандитов». «Ой!» Махнул рукой Костя. «Нам еще пока не до этого. Главное открыться, а они сами к нам приедут». «Для меня это очень важный вопрос. Сами они приедут или мы их найдем? Понимаешь, если они приедут к нам сами...» Это будет один разговор, это будет насилие и вымогательство. А если мы обратимся к серьезным людям, тогда, возможно, и иные отношения, дружеские, на основе взаимопомощи. «Ладно», – сказал Костя, взяв из моих рук листок бумаги, и стал вписывать туда слово «крыша». «Каким пунктом надо это вписывать?» «Наверное, последним, когда мы рынок откроем. Что же заранее их приглашать? Им же нужно платить сразу, а мы еще рынка не открыли». Все, сказал Костя, я записал. Это тебя устраивает? Вполне. А как мы будем все реализовывать? Да погоди, махнул рукой Костя. Начнем по порядку работать. Первым пунктом нашего бизнес-плана было, естественно, пойти договориться с дядей Егора, неоднократным чемпионом Советского Союза по борьбе. Надо сказать, что уговорить дядю нам удалось не скоро. Сначала он категорически сказал, качая головой, что никуда не поедет, сославшись на усталость. Но потом Егор сумел его уговорить. Через несколько дней дядя, сев в такси, отправился к руководству одного из спортивных обществ, где много лет назад выступал. Не знаю, как проходила эта беседа, но вернулся он с согласием руководства, при условии, что его племянник и мы, его друзья, должны будем встретиться с начальством и обговорить все детали. Через пару дней такая встреча состоялась. Полковник, начальник этого спортивного общества, был одет в гражданскую одежду. Он встретил нас достаточно приветливо. Мы рассказали ему о задачах нашей будущей коммерческой организации, о вещевом рынке, распределили финансовые обязанности. Полковник сказал, для нас очень важно иметь какие-то посторонние деньги. А вы гарантируете, что вы раскрутитесь? Да, мы гарантируем на сто процентов, твердо пообещал Костя. Мы, в принципе, уже работали с одной организацией, помогали ей создавать определенный имидж, делая финансовые расчеты составляли бизнес-план. На ходу стал сочинять он. И они сейчас хорошо крутятся и имеют солидный вес. К сожалению, я не могу назвать вам эту фирму в силу подписки о конфиденциальности нашего сотрудничества. Это коммерческая тайна. Понимаю, кивнул полковник. Хорошо, я вам верю. Но для нас деньги, которые будут поступать к нам от вашей деятельности, очень важны. Зарплата у членов общества очень маленькая. Люди много работают. Многие из них в прошлом известны спортсмены. Чемпионы, которые в силу своего пенсионного возраста вынуждены пойти на техническую работу. Да, мы все понимаем. Но что же, я даю вам свое согласие. Хорошо, теперь нам осталось обговорить самое главное, оживился Костя. Это место, где будет располагаться наш торговый рынок. Полковник внимательно взглянул на нас. А где бы вы хотели? Мы бы хотели, как в лужниках, сказал Костя. На территории спортивного общества. От ворот до трибун. «Нет, это полностью исключается. Вы не забывайте, что мы все же военная организация. И руководство нашего ведомства на это пойти не сможет. Мы тут с моим заместителем тоже подумали об этом. Выделим вам раздевалку одного из спортивных сооружений». И он развернул план комплекса. «Вот тут». «Что это?» – спросил Костя. «Это ваша будущая площадь. А в настоящий момент там фае гардеробная и раздевалка. Но тут же очень мало места. Вы можете что-то сдвинуть, расширить. Я разрешаю это делать, естественно, без нарушения архитектурного плана. Ну что, может, пойдете и посмотрите все на месте?» – предложил полковник, нажав на кнопку звонка. Вскоре появилась секретарша. «Вызови мне Миронова», – сказал он ей. Минут через пять на пороге кабинета появился мужчина лет пятидесяти, невысокого роста, краснощеки, полноватый. «Иван Васильевич!» – обратился к нему полковник. «Своди ребят, покажи им место, которое мы запланировали под вещевой рынок». Я сразу обратил внимание на его слова. «Значит, они уже заранее обговаривали наше предложение и смотрели эти места». «Слушаюсь, товарищ полковник!» – по-военному ответил Миронов. «Через несколько минут мы уже осматривали наше будущее рабочее помещение. Надо сказать, что оно было достаточно странным». Представьте себе стеклянный корпус спортивного сооружения, и вдоль этого корпуса, метров 15-20 по ширине, необходимо разместить наш вещевой рынок». Я приуныл, но Костя, он у нас оптимист, еще больше вдохновился. Он был рад. Когда Миронов показал, где можно поставить прилавки, Костя автоматически кивал. Видно было, что у него появилась еще какая-то мысль. «Наконец, когда мы остались одни», Я и Егор разочарованно опустили головы, понимая, что пространство не такое уж большое, если сравнивать с лужниками. А Костя рассмеялся. «Дураки, вы ничего не понимаете». «Чего мы не понимаем?» Одновременно спросили мы с Егором. «Того, что у нас впервые будет крытый вещевой рынок. Такого в Москве нигде нет. Тут мы можем создать что-то типа элитной распродажи». «Ну ты и хватил. Прямо сразу элитной. Мы еще ни одного торгаша не имеем». А ты сразу про элитная. А ты что, думаешь, что мы будем торговать шнурками и зубными щетками? Усмехнулся Костя. Нет, тут будут продаваться крутые товары. Следующие несколько дней были полностью посвящены выполнению пунктов бизнес-плана. Сначала нам необходимо было создать штат технического персонала. Мы пригласили своих друзей, знакомых, родственников. Естественно, каждого мы принимали на основе авансного расчета То есть сначала человек работал бесплатно, а как только начинала идти прибыль, он получал соответствующую зарплату. Части персонала, чтобы люди были заинтересованы, мы предоставляли еще и проценты. Затем надо было найти столяров, которые могли бы сделать нам прилавки. Костя сумел договориться, естественно, за деньги, с сотрудниками спортивного общества, чтобы они сдвинули как можно глубже вешалки, которые нам были не нужны. За 3-4 дня бригада столяров и плотников соорудила нам наши первые деревянные прилавки. Затем художники стали оформлять наш торговый центр. Вначале мы хотели так называть наше предприятие, чтобы как-то выделиться и сразу сделать заявку на элитарность, на эксклюзив. Но затем мы посчитали, что к понятию торговый центр наша страна еще не подошла и решили все же назвать предприятие вещевым рынком. Теперь нужно было придумать название нашей фирмы и, соответственно, зарегистрировать ее. На регистрацию ушло 2-3 недели. И вот практически все было готово к открытию рынка. Надо сказать, что мы занимались теперь только этим. Естественно, из нее мы давно уволились и жили только надеждами на будущее. Конечно, страх был. А вдруг не раскрутимся? А вдруг пролетим? Мы давно были уже в минусе. Все деньги, которые мы собрали, кончились. Теперь надо было где-то деньги добирать. Когда оставалось только запустить людей, Костя сказал, что нужно делать важный шаг – создавать свое собственное имя. Для этого была проведена работа в нескольких направлениях. Часть набранного нами персонала должна была ехать с листовками, небольшими бумажками, размноженными на ксероксе, с призывом к продавцам, работающим в лужниках, бросить свои насиженные места и переехать в теплое крытое помещение, где будет большое количество покупателей. С такими листовками несколько наших сотрудников направились на Лужниковский рынок. Мы же с Костей отправились на телевидение и в редакции газет давать рекламу. Надо сказать, что денег на такую рекламу нужно было очень много. Но Костя не унывал. С помощью какого-то своего знакомого он сумел получить кредит в банке, правда под бешеные проценты, но другого выхода у нас не было. Нужно было раскручиваться. Вскоре появились рекламы, призывающий покупателей и продавцов приходить на новый рынок. Дня открытия мы ждали как самого важного экзамена в нашей жизни. Мы не спали всю ночь, волновались, как все пройдет. Конечно, я знал, как быстро раскручиваются вещевые рынки, как раскрутился рынок в Лужниках, Рижский рынок, самый первый. Правда, потом он по каким-то причинам закрылся, но мы надеялись на лучшее. В день открытия рынка мы приехали в спорткомплекс раньше обычного – около восьми часов утра. Официально он должен был открыться в 10. Каково же было наше удивление, когда в 10 часов рынок открылся и продавцы заняли свои места. По контракту первые две недели они должны были работать, не отчисляя нам никакой платы за места. Я заметил, что рынок заполнился только на одну треть. Остальные места были свободны. Первый день нашей работы был успешным для многих торговцев. На рынок приехало очень много людей посмотреть на тот или иной товар. Многие что-то покупали. Потом к нам приходили торговцы и просили место, где они начали торговать, оставить за собой. Мы уже сделали план-схему, где записывали фамилии, номера торговых мест. Затем возникла новая проблема. Продавцы не хотели возить с собой свой товар, так как у многих было по 3-4 больших тюка. Естественно, каждый день таскать их туда и обратно было неудобно. Необходимо было открывать камеру хранения. Мы долго думали и, наконец, договорились с руководством спорткомплекса, что внизу, в подвале, будет открыта комната под камеру хранения. Опять были собраны деньги, опять были наняты рабочие для сваривания решетки для стеллажей, где нужно было размещать товар и торговое оборудование, которое по окончании рабочего дня сдавали продавцы. Мы влезли в большие долги. Костя, который единственный из нас имел машину, шестерку, ее продал. И все полученные за машину деньги ушли на рынок. Прошло еще две недели. Постепенно рынок стал заполняться. У нас уже было занято две трети торговых мест. Оставались самые неудобные места – в дальнем отсеке. Естественно, никакой арендной платы с продавцов мы еще не брали, поэтому прибыли у нас не было. Наоборот, были только расходы. На оплату уборщикам территории, которые были наняты из обслуживающего персонала спорткомплекса, расходы на маляров, плотников, которые выполняли наши заявки. Зарплата техническим работникам. Одних только уборщиков нам нужно было человек 25, так как территория была большая, а аккуратностью и чистотой наши граждане не отличаются. Продавцы и покупатели бросали под ноги обертки, коробки от купленных или проданных вещей, и после окончания рабочего дня рынок напоминал собой помойку, а не торговый центр. Кучи бумаги, разорванные коробки, полиэтиленовые пакеты.